Утром в танцующем оцеллоте было не продохнуть. Горожане со срочными запросами толпились у доски объявлений Агдара. Одни искатели приключений приходили за новыми заданиями, другие закупались расходниками перед рейдами, третьи, и постояльцы в том числе, завтракали. И каждого требовалось обслужить. Рита с кенетом крутились как белки в колесе, муж метался по залу, который в этот час больше напоминал столовую, А жена управлялась доской и принимала плату от клиентов. Они так вымотались, что с радостью приняли бы любую помощь. Латина же с превеликим интересом смотрела на всеобщую суету. Ох, поберегись! заметив ее под ногами, воскликнул Кеннет, который нес сразу четыре тарелки. Девочка склонила голову на бок. Сегодня наносила новое розовое платье. Рита вновь расчесала ее и украсила хвостики по бокам головы большими бантами в то надежде. Вообще, Дейло, увлёкшись, купила столько украшений для волос, что Латина могла менять их хоть каждый день. Малышка немного понаблюдала за Ритой, но та стояла за стойкой и говорила непонятные вещи, поэтому её внимание вскоре переключилось на Кеннета, который занимался более доступными вещами, принимал заказы, разносил блюда и собирал пустые тарелки. Вернувшись на кухню, она увидела, как Кеннет торопливо раскладывал целую гору еды, кивнула своим мыслям и шмыгнула обратно в зал. «Немного погодя...» «А?» Кеннет подошёл к рабочему столу за только что приготовленной болтушкой с копчёным мясом и картофельным пюре и нахмурился. Стопка тарелок рядом с майкой немного увеличилась. «Рита, что ли?» Подумал он, выглянул в зал и увидел жену у доски в плотном окружении клиентов. «Нет, не она. Что за чертовщина?» «Извини, что так долго», — сказал он и поставил заказ перед одним из завсегдатаев, — бородатым авантюристом, который сидел с открытым ртом. «Чего ты таращишься? А то ты не знаешь! Нанял, понимаешь ли, такую кроху работать!» Осуждающе ответил авантюрист и ткнул пальцем в сторону. Кеннет обернулся и сразу всё понял. Ладина шла по направлению к кухне, крепко держа в обеих руках тарелку. Видимо, одна уже была довольно тяжёлой для неё. Чуть погодя, она вернулась, осмотрелась, заметила пустую тарелку, удовлетворенно кивнула, подошла к столу, забрала её, улыбнувшись опешившему посетителю, и ушла. Когда она спотыкалась, суровые закалённые в боях авантюристы невольно задерживали дыхание. Когда успешно уходила, облегчённо вздыхали. «Латина!» – окликнула её Кеннет. Девочка обернулась и беспокойно посмотрела на него, как бы спрашивая, «Я что-то делаю не так?» «Не так? Ну, как сказать?» Латина вежливо обращается с клиентами, не хватается за всё подряд и не переоценивает себя. Она проворно лавирует в этой суматохе и не попадает под ноги, иначе я давно заметил бы её. Скорее всего, она внимательно наблюдала за мной, а потом сама взялась за дело. Мне не к чему придраться. «Ладно, молодец!» Усмехнулся он и взъерошил латине волосы широченной ладонью. Она даже зашаталась немного от грубоватой ласки. «Полская работает. Всяко лучше, чем следить, чтобы нигде не нашкодничала». «Да и помощь как раз кстати. Что будут думать мужики, меня не касается». Ближе к полудню в танцующем отслоте стало поспокойней. Авантюристы отправились на задание, в эпивохе разбрелись кто куда. Остались лишь редкие клиенты доски объявления акдара. Освободившись, Канет достал из холодильника миску, стоявшую там с вечера, позвал Латину, усадил её за стол и ловко опрокинул в тарелку десерт. Желез кусочками вчерашних фруктов в сиропе. Девочка округлила глаза при виде катающейся массы, машинально взяла протянутую ложку, потыкала ею желе и засмеялась, когда оно закачалось из стороны в сторону. Отошедший к раковине Кеннет довольно хмыкнул. Перемыв посуду и наведя на кухне порядок, он вышел в зал и сказал Рите. «Я пойду закуплюсь». «Ага, береги себя», – вежливо обычного ответила жена. «Чё это на неё нашло?» – удивился Кеннет, как вдруг... Латина, которая давным-давно расправилась с и примостилась у края стойки с книгой, подняла голову и улыбнулась. «Береги себя!» а, нет, всё-таки дети прекрасны!» «Рита, может, заведём сразу троих?» «А может, начнём с одного?» «Какой же ты дурак!» Добавила она, но без видимого недовольства. Когда Кеннет вернулся, Латина подбежала к нему, сказала «С возрастением!» И посмотрела на Риту. Та широко улыбнулась. Качая головой, Кеннет прошёл на кухню и, закатав рукава, с глуповатой улыбкой разложил на столе продукты, в том числе разнообразные фрукты, которые обычно не покупал. «Так-так-так, чтобы приготовить?» Латина не переставала удивлять. Она чинно скушала небольшие бутерброды с сыром на ланч, сама отнесла тарелку в раковину и снова уселась за книжки, изредка переключая внимание на кеннета или Риту. Она изо всех сил старалась никого не беспокоить. Дейл сказал, что Латина несколько дней выживала в лесу сама. «Значит, она достаточно крепкая. Да и везучая тоже», – размышлял киннет. «И всё-таки хорошо, что Дейл нашёл её, иначе она не сегодня-завтра стала бы чем-нибудь обедом. Наверное, поэтому она такая наблюдательная». Вскоре Латина начала засыпать, она встала и поплелась к лестнице. «Так, нельзя отпускать её на чердак одну в таком состоянии». Заволновался Кеннет, быстренько поставил в углу кладовой несколько деревянных ящиков, затем поднялся к себе, захватил матрас с одеялом и соорудил кровать. Латина! Взбирающаяся по ступеням малышка осыловило посмотрела на него. Мужчина усмехнулся и перенес ее на руках, а латина так устала, что сразу провалилась в сон. Девочка открыла глаза, осмотрелась, и робко проговорила. Дэл! Где же тот, кто забрал её из лесу? Где тот, кто нашёл её, оденешеньку. вкусно накормил и отвёл домой, подарил тепло и стал воплощением спокойствия? «Уже проснулась, Латина!» Она услышала чужой голос и перепугалась не на шутку. «Бежать! бежить отсюда сейчас же!» Но потом девочка почувствовала сладкий запах, моргнула и вся вспомнила. Кеннет понял, что Латина проснулась, когда услышал, как она зовёт Дейла. Малышка выглядела как маленький насторожный зверёк, ещё больше испугавшийся при звуке его голоса. Однако Она не закричала, не заплакала и не убежала, а наоборот притихла, чтобы сперва разобраться в ситуации, а уж потом действовать. Какая умница, восхитился Кеннет. Латина оказалась намного рассудительнее, чем начинающие искатели приключений, славившиеся горячим нравом. Растерялась она потому, что была ещё маленькой и неопытной. Кеннет снял с огня кастрюльку, наполненную мягкими разварившимися ягодами, я подошёл к девочке. Та учуяла приятный аромат, пришла в себя, спрыгнула с ящиков, увидела сладость и окончательно расслабилась. Повар отрезал кусок хлеба и намазал его тонким слоем варенья. Он не жадничал и с радостью добавил бы ещё, но так долатина обожглась бы. А так оно остыло и позволяло насладиться всей гаммой вкусов. Малышка взяла бутерброд, спросила взглядом разрешения, Робка попробовала угощение, просияла и откусила ещё. Капелька варенья стекла с хлеба и упала, но Латина успела поймать её на ладошку, слезала и тут же испуганно взглянула на Кеннета. Он, конечно, не стал ругать её, а лишь ободряюще улыбнулся, и девочка выдохнула. Она ещё долго смотрела на банку, куда Кеннет перелил десерт. «Да, приготовить его определённо стоило». День прошёл, наступил вечер, солнце приближалось к горизонту, авантюристы начали стягиваться обратно в город. В танцующем Мацеллоте снова стало шумно. Постояльцы, искатели приключений, горожане, сменившиеся привратники, уличная стража. Многие заглядывали сюда поесть и пропустить стаканчик другой, привлечённый умеренной ценой и хорошим обслуживанием. Вечером никто не пользовался доской объявления Агдара, поэтому Рита вовсю помогала мужу. Примостившиеся у края стойки латино уждланьокки «Итальянские клёцки» и во все глаза наблюдала за оживлением. Один из посетителей внезапно расхохотался так громко, что девочка от неожиданности вздрогнула и уронила клёцку, но даже не заметила этого, как будто диковинного зверя увидала. Хмыкнул Кеннет, но благоразумно промолчал. Латина уже начала засыпать, когда дверь отсвета распахнулась, впуская. А, а вот и Дейл», — сказала Рита. Вся сонливость тут же улетучилась. Латина спрыгнула со стула и помчалась встречать парня. Латина, я вер! начал он, но не успел договорить, как малышка обхватила его колени. Латина, все-таки она тосковала! Вот я идиот! Обругал он себя, наклонился, чтобы взять дочку на руки с возрастением! И застыл, как громом пораженный. на скиннетом заулыбались. Придя в себя, Дейл тоже хохотнул, все-таки поднял Латину. И крепко обняла её. «Привет, Латина! Молодец! Дождалась меня?» Девочка аж расцвела от радости. ты тут же принялись потрунивать над парнем. «Дэл, ты где откопал такую крохотную подружку? Завалитесь!» Отмахнулся тот. Сел за стол и спросил у Риты, которая принесла ему ужин. «Латина ела?» «Ага. Она уже засыпала, когда ты пришёл». Сама Латина сидела у него на коленях и широко улыбалась. «Она очарование! Умилился Дейл. «Она хорошо себя вела?» «Даже слишком. Латина очень умная, прекрасно понимает, как нужно себя вести, чтобы никому не мешать», ответила Рита и наполнила его кубок. Она давно выучила, что если Дейл и выпивает, то только разбавленное водой вино, поэтому всегда наливала его без лишних вопросов. Дело не в том, что Дейл не умел или не любил выпивать. Он терпеть не мог напиваться до полусмерти, И это знали все в Ацеллоте. Как-то один из новеньких посетителей презрительно обозвал его соплей и размазнёй, так парень скрутил его одной левой. В Выпивахи любили повспоминать этот случай и позубоскалить. Латина тёрла щекой о грудь Дейла, как изнеженный котёнок. Когда их глаза встречались, она счастливо улыбалась. Наверное, до сих пор её никто так не баловал. «Лучше радоваться, а не обвинять себя», – подумал Дейл, переполненный любовью к маленькой дочурке. Хм, может оставлять ее иногда одно? Чтобы вот так лостилось потом?